«Простите, мистер Элиас, но мы не можем вам помочь». Менеджер по кадрам попытался изобразить сожаление, но вышло не очень. Рассматривая его выпирающие под восковой кожей скулы, я понял, что начинаю злиться. Он смотрел на меня безразлично, словно перед ней вместо живого человека сидела кукла. «Я подавал заявку еще месяц назад. А вы уже приняли на работу двух человек, которые приходили после меня!» Я сжал кулаки в карманах пальто. Мы рассматриваем все заявки, а после отбираем наиболее подходящих кандидатов. И чем же я не подошел? Мистер Элиас, мы были бы рады вам помочь, но у нашей компании своя политика. Может, если бы вы установили себе востребованные нами сверхнавык, мы бы смогли подыскать вам более... Квалифицированную работу, чем просто уборщик Ха, С радостью Но ни один банк не даст мне кредит на сверхнавык Я согласен на любую работу Тогда почему вы раньше не задумались над своим будущим, мистер Эляс? В голосе менеджера звучало раздражение И, не давая мне шанса ответить, он добавил Извините, мы свяжемся с вами, если появится вакансия Менеджер стал просматривать свои бумаги но было понятно что он просто не хочет смотреть мне в глаза за последние два месяца я повидал этого достаточно и понимал разговор окончен всего доброго сказал я имея в виду чтоб ты сдох встал и направился к двери и вам ответил он безразлично я вышел из кабинета закрыл дверь и ощутил острый приступ раздражения вперемешку со страхом мне больше некуда было идти С тех пор, как меня уволили, я мотался от одного офиса к другому, а за спиной оставались горы неудавшихся попыток. Резюме, собеседование и старые знакомства. И везде одно и то же. «Простите, мистер Элиас!» С этой чёртовой фразы началось моё мыторство. И ей же, похоже, закончится. Да уж... «Если бы мне платили по доллару каждый раз, как я это слышал, у меня уже было бы 38 баксов». Чёрт. Я направился к лифту, по дороге пытаясь сообразить, что делать дальше. Но, как назло, толковых идей не приходило, они кончились. Похоже, спустя два месяца тщетных поисков и 38 отказов я выдохся». Я вышел из здания и поднял воротник пальто, причашею от осеннего ветра. Немного постоял так, вдыхая холодный воздух. Серые облака плавно перетекали в туман на улицах. Казалось, что я смотрю не на здания, а на их призраки, ставящими в небе верхушками. Рекламные экраны окрашивали серую дымку разноцветными всполохами. Поюжись от ветра, я медленно побрел к метро». Люди вокруг спешили по делам, разговаривали по гарнитурам и спешно набирали сообщения. Бешеный темп мегаполиса звучал в гудках машин, в стуке каблуков и обрывках фраз, вносимых ветром к жидкокристаллическим идолам прогресса. Я шел среди этого океана целеустремленных акул, совершенно лишенной собственной цели, и даже своего места – мелкая рыба, выброшенная на берег. Я спустился в метро. Достал из кармана карту проездного с последней поездкой и приложил ее к турникету. Дверцы не открылись. Я приложил еще раз, глядя на панель справа. Недостаточно средств. Просто, мать его, прекрасно! У меня же был еще один билет. Или... А, теперь я уже не был так уверен. Скомкав бесполезную картонку, я выбросил ее и побрел обратно. Горло под ступелком. Мне нечего есть. Нет денег на проезд. А скоро и негде будет жить. Кто бы мог подумать, что все это меня когда-нибудь коснется. Наверное, так всегда. Ты живешь, думаешь, что жизнь катится по накатанным рельсам, но не подозреваешь, что дорога ведет прямиком в обрыв А ведь мне предлагали взять кредит и установить себе новый вычислительный сверхнавык. Почему я не согласился? Тогда бы меня не заменили, как устаревшую деталь на более эффективного, улучшенного сотрудника. Чего я боялся? Чипа в голове. Кредита. Устаревания. Безумие нейрофиксации. А может, меня пугала перспектива прожить всю жизнь с одним единственным навыком? Ведь больше одного человеческий мозг не выдерживает. Чёрт, я так опасался потерять свободу, что в итоге оказался ею уничтожен. Конечно, до сих пор оставалось множество мест, где не требовались сверхнавыки, но за эти места боролись похлеще, чем за поступление в Принстон. Жаль, что я это понял так поздно. Я был солдатом на войне, о которой ничего не знал, а теперь стал ее жертвой, бредущей домой пешком, потому что нет денег на метро. По лестнице я поднялся на улицу. Мою голову постепенно наполняли тяжелые мысли, превращая мозг в пульсирующий болью лабиринт. Я не знал, что мне делать – Не знал, что буду есть и где найти деньги, не вылезая в смертельные долги. Беспомощно озираясь вокруг, словно надеясь увидеть что-то, что мне поможет, я заметил бездомного. Тот сидел возле выхода из метро, опираясь на стену, и безразлично провожал взглядом прохожих. Спутанная борода скрывалась под воротом потрепанной куртки. Надпись на картонке рядом гласила «Я устарел, нужна еда или работа». Меня словно пригвоздили к месту. Это был один из устаревших. Они устанавливали себе узкоспециализированные сверхнавыки, работали и приносили пользу обществу, но прогресс — это поезд, который невозможно остановить. Узкие навыки устаревали, а вместе с ними и их носители. Кому везло, работал где мог, а остальные оказывались на улице. Они часто просили подаяния на вокзалах, Возле больниц, или, как этот, у метро. И у каждого была неизменная потертая картонка. Раньше я не замечал их, воспринимая как обычных бездомных. Но не теперь. Казалось, что я смотрю на самого себя из будущего. Вот что меня ждет. Метро, табличка и такая же борода». Я просто таращился на этого устаревшего, пока меня размывало осознанием безысходности. Хорошая квартира? Забудь. Вкусная еда? А, можешь попрощаться. Одежда? А -а -а. Что найдешь на улице, то твое, если успеешь. Ком в горле разросся, скатился в живот и заворочился там медалическим ежом, а я все еще стоял и смотрел. Наверное, это выделило меня из потока спешащих людей, потому что устаревший пристально взглянул на меня. С задумчивым интересом он изучал мое лицо. На секунду в его глазах зажглась надежда и тут же угасла. Наверное, по мне легко читалось, что я нуждаюсь в помощи не меньше его. Я отвел глаза и быстро пошел прочь, но ощущение чужого взгляда еще долго жгло мне спину». Узор из пятен на шкуре ягуара уникален, и двух одинаковых ягуаров в природе... Технологию сверхнавыков слишком демонизируют. При использовании простых навыков нейрофиксация практически незаметна. А что касается сверхнавыков высшего класса? Например, программирование, вычисление, проектирование или других? Ну, здесь, конечно, риски выше, но при должном использовании... Первые признаки нейрофиксации появляются тогда же, когда происходит и естественная деградация когнитивных способностей. Так что... И ни один из них не сделал того, что обещал во время своей... Я бесцельно гонял каналы телевизора, пытаясь найти то, что помогло бы мне забыться тревожным сном. Большинство из них давно отключили, и я часто натыкался на синий экран с надписью «Нет сигнала». «Конечно, его нет, дурень, мне за них нечем платить». Сегодня мы с вами приготовим... Не хватало мне еще смотреть на еду. Но желудок уже успел отреагировать громким урчанием на мелькнувшую картинку стейка. Я взглянул на горку коробок, исподолавший быстрого приготовления, и снова ощутил укол отчаяния. За последние два дня, с тех пор, как меня отшил тот скуластый, я часто ощущал эти уколы, чего мой разум, должно быть, напоминал иголочную подушку. В итоге я остановился на одном из ток-шоу, отложил пульт и уставился в потолок. Всполохи телевизора плясали на белой гладкой поверхности, напоминая северное сияние. И поэтому я не думаю, что сейчас есть какие-то препятствия для установки себе любого сверхнавыка по нашему желанию. Конечно, если нет индивидуальных противопоказаний, Каждый наш клиент вносит большой вклад в прогресс. Он работает гораздо эффективнее. Хорошо, Дэвид. Последний вопрос на сегодня. Сейчас часто говорят об устаревании. Скажите, как глава Скиллтек, что вы думаете по этому поводу? Хороший вопрос. Да, это действительно большая проблема. И целые отделы нашей корпорации работают над ее решением. По сути, что такое устаревание? Люди, установившие себе сверхнавык, навык, теряют часть когнитивных способностей. Это как заполнять аквариум водой. И чем сложнее навык, тем больше условных объемов мозга он требует. Это и приводит к невозможности установить себе еще один сложный навык После того, как устаревает предыдущий Так и появляются устаревшие Но я могу сказать Под этот пустой треп я глубоко ушел в свои мысли Я думал о своей семье, карьере, друзьях Вернее о том, как остался без всего этого Мать умерла в больнице для нейрофиксалов два года назад, а кроме нее родственников у меня не было. Почти все друзья исчезли, когда не смогли больше смотреть, как я погружаюсь на дно. Просто перестали отвечать на звонки. Даже не знаю, как мне с ними теперь связаться, если вдруг появятся деньги, и я захочу раздать долги». Моя невеста терпела все это дольше всех, но после двенадцатого отказа мы с ней сильно поругались, и она ушла. Мы тогда наговорили друг другу много всего, что я хотел бы забыть. Жаль только, что она со своим сверхнавыком запоминания всегда будет помнить каждую мелочь. Я никого не виню. Они давно меня уговаривали взять кредит и установить себе один из сверхнавыков вроде программирования квантово-нейронных сетей или хотя бы арт-шефа. Нужно было их послушать. Пусть мне никогда не нравились арт-кулинары и их игры с органами чувств, но, думаю, я смог бы работать нейрокодером, писать новые сверхнавыки, улучшать старые. Скопил бы немного денег, вложился бы во что-нибудь, и к тому времени, как на горизонте замаячила бы нейрофиксация, я бы уже почти не зависел от навыков и работы. Курировал бы проекты. Пусть бы и не мог обучиться ничему новому, но зачем это нужно, когда ты сыт, и у тебя есть уютная крыша над головой? Но это все фантазии. Фантазии голодного неудачника, который сидит перед телевизором с пустыми коробками от фастфуда по правую руку и стопкой... Просроченных счетов по левую. А уведомление о выселении венчает эту стопку, как вишенка на торте. «Скиллтек. Работа в ногу с прогрессом». Я быстро перевел взгляд на экран. Вместо лиц участников ток-шоу, мне теперь улыбались люди в голубых халатах, которые важно ходили в белоснежных лабораториях и с умным видом смотрели в мониторы. От увиденного мой поток самобичевания остановился. Почему-то в памяти всплыл образ того бездомного у метро. Я снова вспомнил его пристальный взгляд, который, словно грязный осколок бутылочного стекла, искажал белоснежную улыбку инженеров SkillTech, превращая их в гримасы. Открыт прием заявок на участие в тестовых группах. Высокая зарплата и социальные льготы. Спешите, количество мест ограничено. Снизу на экране была небольшая приписка. Запись в тестовые группы проводится после собеседования в любом офисе корпорации SkillTech. Реклама закончилась. А я все еще сидел и смотрел в мелькающие картинки на экране. Я знал, что перед тем, как представить новую версию любого сверхнавыка, корпорация «Скиллтек» проводила тесты на добровольцах. Эти группы состояли как раз из таких людей, как я. Тех, кто очень нуждался в деньгах. Я видел в этом шанс. Но была одна проблема. Некоторые аномалии мозга приводили к тому, что сверхнавык хорошо приживался и делал человека гением, но при этом очень быстро пожирал ресурсы памяти. Такие люди со временем не просто теряли способность к обучению и часть своих старых навыков, как обычные нейрофиксалы. Нет, они буквально становились овощами с одним единственным совершенным сверхнавыком. Своего рода искусственные саванты. Савантизм. Редкое состояние, при котором лица с отклонением в развитии, в том числе аутического характера, имеют остров гениальности, выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Мой отец стал жертвой этого, а значит, и я был в группе риска. Но что мне еще оставалось? Просить милостыню? Я невольно бросил взгляд на конверт с уведомлением о выселении. «Денег, заработанных в тестовой группе, как раз хватило бы погасить долги и сделать первый взнос по кредиту на сверхнавык. К тому же участникам таких групп делают скидки. Я обвел взглядом квартиру, она была довольно уютной, по крайней мере до моего путешествия по социальному дну. Я понял, что не хочу ее терять, не хочу ютиться по подвалам и есть объедки, не хочу жить как устаревшие, дрожащие в трущобах под влажными и вонючими картонными одеялами». У меня появился шанс, пусть и призрачный, и я решил им воспользоваться. Главный офис Килтек поражал своими размерами. Огромное здание в ультрасовременном стиле вонзалось в небо тремя сотнями этажей. Лаборатории, лаунж-зоны, исследовательские комплексы — это был настоящий храм прогресса. Когда я оказался возле него, меня подхватил поток людей и потащил ко входу Я шел вместе со всеми, чувствуя себя опавшим листом в ручье Когда меня вынесло к стеклянным вратам офиса, я инстинктивно посмотрел вверх Громада из стекла буквально придавила меня к земле Мурашки побежали по спине, но я постарался отогнать пугающие ассоциации Идти на собеседование запуганным – плохая идея Однако мой предатель мозг уже рисовал воображение картинки богачей, скачущих на упряжках из гончих псов Прогресса, и кормом для этих псов был я. Людской поток внёс меня в холл и рассыпался на десятки мелких ручейков. Я немного растерялся и замер. Посетители то и дело задевали меня, пока я искал глазами нужный указатель, но в конце концов я высмотрел дисплей с надписью «По вопросам временного посещения» И направился туда. Оказавшись у стойки ресепшена, я увидел молодую девушку, энергично разговаривающую по гарнитуре на непонятном языке. Мне показалось, что это был арабский. Когда она закончила, то вежливо спросила уже на чистом английском с нотками славянского акцента, чем может мне помочь. Я коротко объяснил ей, зачем пришел. Она улыбнулась, вручила мне пропуск и указала на лифт в углу холла. Поблагодарить её я уже не успел, она отвечала на новый звонок и на этот раз на китайском. На вид ей было не больше двадцати, и выучить как минимум четыре языка, так легко перепрыгивая между ними, она могла только благодаря языковому сверхнавыку. Возможно, ещё на прошлой неделе она не могла отличить китайский от японского, а сегодня уже бегло говорит на сотнях наречий. Пропуск приятно грел мне руку, словно билет на ной в ковчег перед потопом. «Пока всё шло как надо, может быть, даже меня возьмут, но эту мысль я быстро отсёк и не хотел обнадёживать себя заранее». Миновав пост охраны, я вошёл в кабину и приложил пропуск к сканеру. Створки сомкнулись, и лифт понёс меня на нужный этаж. Когда двери открылись, передо мной предстал коридор полный людей. Пару человек обернулось, чтобы уколоть меня своими враждебными взглядами. Их можно было понять, конкурентов никто не любит. Я вышел из лифта и осмотрелся. Все сидячие места вдоль стен были заняты, а между ними, словно сардины в бочке, набились разные люди в одинаковых костюмах. Кто-то тихо разговаривал, кто-то уткнулся в социальные сети, а один старик даже читал бумажную книгу. У многих я заметил за ухом разъемы от чипов со сверхнавыками. «Мистер Альвара Гонзола, в кабинет 10-15!» прозвучал голос из громкоговорителей. Мужчина, сидевший возле меня, вскочил и с вежливым «разрешите извините, и сейчас в толпе, протискиваясь в конец коридора. Я поспешил занять его место на скамье, игнорируя сердитые взгляды людей, стоявших здесь до моего прихода. Ничего потерпят. Уверенным не пришлось тащиться сюда 22 квартала пешком. Минуты ужасно тянулись. Я ощутил, как во мне поднимается волна раздражения, смешанного со страхом. «Мне не хотелось снова услышать, простите, мистера Элиас, мы не можем вам помочь, но возьмём на работу вон тех ребят с чипами». Чувство, что таким как я вообще нет места в этом мире, давило всё сильнее. «Тише, спокойно», мысленно», — мысленно сказал я себе. «Нечего паниковать раньше времени. Нужно было отвлечься». Я увидел перед собой брошюру Скилток и взял её». Читать было сложно, приходилось каждую минуту отвлекаться и вслушиваться в объявляемые имена, которые иногда терялись в гуле очереди. Мой взгляд выхватывал лишь отдельные фразы в буклете. «Корпорация «Скиллтек» является лидером на рынке искусственных навыков. Под нашим началом трудится свыше миллиона сотрудников, и это только в США. О, мы, по... мы постоянно ведем исследования и внедряем их результаты в новейшие». Почти 80% населения страны уже являются активными пользователями нашего продукта. Ха, современные сверхнавыки, бесплатная калибровка и выгодные кредитные предложения для новых клиентов. Бесплатное содержание людей с полной нейрофиксацией в современной лечебнице Ластери, где им обеспечивается... Ага. «Благодаря точной стимуляции нужных зон мозга в особой последовательности мы можем подарить вам возможность стать мастером любимого дела без долгих лет тренировок». «Впервые здесь?» – спросил кто-то рядом. И я был уверен, что обращались не ко мне, но непроизвольно поднял глаза из брошюры. На меня смотрел пожилой мужчина лет шестидесяти. «Да», – ответил я, слегка растерявшись. «Так заметно?» «Вас нога выдала. Вы стучите ей всё время». Он кивнул, и я только сейчас понял, что ритмично постукиваю каблуком. «Не волнуйтесь, они не будут задавать много вопросов. Так, стандартные пункты. Они уже знают о вас всё, что нужно. А я здесь уже шестой раз. Тут многие так по несколько раз ходят. Отбор строгий, но платят отлично». «Пока он говорил, я рассматривал нового собеседника. Лицо его было густо покрыто морщинами, а дряблая кожа собиралась складками и стекала к шее, как у старой черепахи. За ухом я заметил у него разъём для чипа. «Я как-то увидел, что у них на терминалах. Чего там только нет. Они очень серьёзно подбирают кандидатов». векутся о репутации, но если ты чист перед законом и нет противопоказаний, то берут. Не в первый раз, так во второй». От этих слов у меня защемило в сердце, у меня не было шанса на второй заход. Всё должно было решиться здесь и сегодня. Пугало ещё и то, что хоть перед законом я и был чист, но моя предрасположенность к нейрофиксации могла всё испортить. Старик сощурился, заметив похожую перемену в выражении моего лица и спросил «Что-то не так?» «Нет, э, всё в порядке. Мне не очень хотелось вспоминать о матери и её последних днях в ластыре». Старик кивнул, принимая мой ответ. Если он и догадался, то виду не подал. Он ткнул пальцем в свой разъём за ухом. «А вам повезло. А вот у меня уже появились первые симптомы фиксации». Я носитель старого языка квантового программирования. Считайте, что устаревший. Но у меня пока что получается сводить концы с концами. Обслуживаю старые центры квантовых нейросетей. Но их можно пересчитать по пальцам. Сейчас так быстро всё меняется. Одни технологии развиваются, а другие устаревают. Вы были программистом квантовых нейросетей? Да. Но сначала... Устарел мой навык, а потом выпустили новое поколение архитектур, и я остался ни с чем. В довесок еще и фиксация. «Ну, таким темпом вам недолго и до голубых стен ластери. После первых проявлений все нарастает как лавина». «А что мне еще остается?» «Идти на улицу?» «Гнить в трущобах?» «Ради чего?» Я своими руками строил будущее не для того, чтобы рыться в помойках. Лучше я стану савантом. И меня заберут в лечебницу, чем так. Но у меня есть шансы. Я слышал, в тестовые группы набирают и устаревших. Наверное, ищут возможности замещения навыков, не знаю. Предупреждают о последствиях, но и платят в два раза больше. Меня это... Мистер Уильям Рос, в кабинет 1012. А? «Прошу меня простить. Мне пора. Спасибо за беседу. Удачи вам!» И вам. Мой ответ летел уже ему в спину. Я остался один. Во время нашего разговора я складывал брошюрку по разным линиям, и теперь она напоминала причудливые оригами из разноцветной глянцевой бумаги. Дурацкая привычка. Скомкав буклет, я бросил его на стол и откинулся спиной к стене. Я ждал, думая о старике и его положении. Что-то мне подсказывало, здесь было полно людей с такими же проблемами. Наверное, каждый второй мог рассказать то же самое, что и он. И, скорее всего, моя история тоже не была оригинальна. В таких тяжелых мыслях прошло минут пятнадцать, прежде чем громкоговорители произнесли и мое имя. Я встал и направился к двери». Мои внутренности словно ворочались и закручивались в узлы. Я даже начал опасаться, как бы меня не стошнило. Я слишком волновался, наверное, так чувствуют себя люди, поставившие последние сбережения на футбольный матч. Я остановился у нужной двери, сделал глубокий вдох и вошел внутрь. Когда на следующий день я узнал, что принят, не поверил. «Вы нам подходите!» Три слова, которые я практически не надеялся услышать. Но они изменили мою жизнь. Я ощущал себя так, словно сбросил с плеча целый вагон свинца. Со мной подписали контракт и выплатили аванс. С этих денег я сразу же отдал долги за квартиру и впервые за два месяца нормально поел. Уже через день меня отправили на операцию». В начале 21 века вживление специальной электродной сети в мозг было бы фантастикой. Но теперь это было стандартной процедурой. 7000 тысяч электродов, вживленных рядом с синапсами и нейронами, образовали церебральную сеть. Каждый электрод в 19 раз тоньше волоса. Единственным неудобством стало то, что мне пришлось перед операцией побрить голову. Но это меня ничуть не беспокоило. Пока специальный робот лазером прожигал мне череп и устанавливал сеть, со мной беседовала милая девушка-доктор, вводя меня в курс дела и контролируя ход операции. За её ухом тоже сверкал новый золотистый чип от Skilltec. Спустя три часа меня отправили домой. А затем целую неделю калибровали под мой мозг этот рой электродов. Мне приходилось часами смотреть на бессвязное мелькание картинок в тесном тоннеле томографа, И в целом это было очень скучно, но мы о деньгах придавали мне сил. И только после всего этого я, теперь уже участник тестовой группы А-17, оказался здесь. В медицинском кресле, посреди белой просторной лаборатории. И в день мне платили столько, сколько на прежней работе я получал за неделю. Конечно, поначалу страх нейрофиксации, подогреваемый э, незнакомыми переживаниями после операции, не давал мне покоя. Но теперь, среди всего этого современного оборудования, он казался глупой детской страшилкой о монстрах в шкафу. Я спокойно осматривал помещение, здесь было множество столов, заставленных приборами и мониторами с бесконечно пляшущими графиками. Рядом стоял молодой парень в голубом халате и задумчиво смотрел в планшет. У него была короткая стрижка, и на вид ему было не больше 25 лет. Он представился мне как доктор Мартин Рим. Спустя несколько минут он, наконец, перевел взгляд с планшета на меня и спросил. «Итак, мистер Элиас, ваш док для чипа прижился отлично. Судя по снимкам и телеметрии, мозг хорошо принял церебральную сеть. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — ответил я и провел рукой по легкой щетине на голове. Тогда мы начинаем? Вы готовы? Абсолютно. Доктор Рим серьёзно кивнул и отошёл. Я видел, как он берёт со стола прозрачный куб с чем-то чёрным внутри. Чип догадался я, глядя, как он достаёт его и внимательно осматривает. Затем он поднёс планшет к губам и заговорил. Доктор Мартин Рим, запись 317. Проект А, испытатель Джонатан Элиас. Ноябрь 2, -го, год 2084. Чип номер CN4. Сверхнавык вкусовой аудиосинестезии. Я слушал его, ощущая, как мое сердце начало стучать быстрее. О вкусовой синестезии говорили многое, но я подумать не мог, что испытаю это на себе. Слышать вкус как музыку. И все благодаря новым связям в моем мозгу под управлением маленького пластикового жучка в руках доктора Рима. Не отрываясь, я следил за каждым его движением. Вот он заканчивает диктовать журнал и откладывает планшет в сторону, потом подходит ко мне с чипом в руках и просит повернуть голову. Я поворачиваю, и он наклоняется. Теперь мне видно, что у него за ухом тоже есть разъём. Неудивительно, вот почему такой молодой парень и уже доктор, думаю я. Затем слышу лёгкий щелчок за ухом и тихий голос доктора «Превосходно». «Теперь я носитель сверхнавыка». Но ну и дела». «Итак, сейчас я активирую чип». Он отошел и взял планшет со стола. «Вы должны говорить мне обо всем, что ощущаете. Ведите себя естественно. Забудьте о камерах. Забудьте о записи. Вам понятно?» «Да». Я совершенно не представлял, что меня ждет. Где-то на краю сознания мелькнуло тревожное «Зачем ты вообще на это подписался?» но прилетевшая следом потому, что иначе ты бы уже спал на улице, идиот, сразу меня успокоила. «Тогда поехали», — сказал док с улыбкой и что-то нажал в планшете. Я сидел, сосредотачиваясь на ощущениях, пытаясь уловить малейшие изменения, но ничего не происходило. «Итак, что вы чувствуете?» «Ничего, док. Ничего не поменялось. Что-то не так». «Нет, так и должно быть. В первых версиях этих чипов люди слышали звук вкуса собственной свины. Ха. Теперь чип сам подавляет любой фоновый шум. Вы ничего не должны слышать». Он открыл одну из коробок на столе и достал что-то круглое и жёлтое. Только когда он повернулся, я увидел в его руках очищенный апельсин. Доктор подошёл и протянул его мне. «Вот, понюхайте». Я взял фрукт, поднёс к носу и сделал глубокий вдох». Одновременно с тем, как сладкий цитрусовый запах наполнил мои легкие Я услышал звук Приятный и вибрирующий Он переливался высокими нотами И я как-то интуитивно понял, что именно так должен звучать запах апельсина Это было так естественно, но и так странно Я словно вдыхал этот звук, и чем глубже дышал Тем сильнее и чуть становилось это ощущение Я слышу От волнения мне стало немного жарко. «Опишите, что вы слышите». Приятный звук, похожий на ксилофон или... Или на звонкий синтезатор, только вибрирующий двумя разными нотами. Знаете, как если очень быстро нажимать две клавиши на фортепиано? Мартин Рим очень внимательно меня слушал, нахмурив брови он кивал и иногда что-то помечал в планшете. Этот звук так естественно передавал запах, который исходил от апельсина, что казался знакомым с рождения, но давно забытым. От волнения меня пробило на лёгкую дрожь. «Хорошо», — сказал доктор Рим, когда закончил помечать. «Это только запах, но вы слышите его как звук». «Это нормально, потому что вкусовое восприятие тесно связано с обонянием. Теперь попробуйте одну дольку». «Будет э, лучше, если вы как можно быстрее ее разжуете». Я кивнул, отломил дольку и рассеянно положил ее в рот. Как только сок растекся по моему языку, я услышал ту же самую ноту, но более звонкую, э, чистую, громкую. Она вибрировала и менялась вместе с тем, как сглаживался вкус апельсина. Я закрыл глаза, погружаясь в это странное чувство вкусового слуха. «Апельсин пел терпко, звонко и переливисто. Теперь я понимал, почему многие устанавливали себе этот сверхнавык и откуда брался успех ресторанов для синестетов, где в блюда добавляли странные приправы вроде специальной горькой бумаги или порошка со вкусом краски. И если на вкус это было странно, то на слух вполне могло звучать как произведение искусства». От этих мыслей у меня закружилась голова. Я словно открыл для себя новый, совершенно неизведанный мир, с которым жил бок о бок, но ничего о нём не знал. А ведь это был лишь простой и дешёвый навык, доступный практически каждому. А сколько их ещё? Более сложных и меняющих восприятия. «Мистер Элиас, вы в порядке?» а, Я открыл глаза и улыбнулся. «Всё в полном порядке, док». «Я просто...» «Понимаю. Опишите, что вы слышите». Я, всё ещё слушая утихающую дрожь вкуса на моём языке, описал ему свои ощущения как мог. Он сделал пометки в планшете и улыбнулся. А, «Думаю, на сегодня достаточно, мистер Элиас. Первый раз довольно волнительный, а нам нужно трезвое восприятие». «Нет, всё в порядке. Я просто никогда не думал, что мог так чувствовать всё это». Господи, это же просто апельсин. Глаза разбегаются, да? Я тоже себе установил такой навык пару лет назад. Целую неделю потом ходил и пробовал на вкус. Интересно звучит солёный лимон. Так вот, чем мы будем заниматься. Пробовать всякое на вкус? У нас обширная программа на этот месяц, мистер Элиос. И это только начало. Но на сегодня у нас всё. Идите домой... «Отдохните. Завтра мы продолжим». Я встал с кресла и ощутил в ногах лёгкую дрожь. «Вы же не собираетесь выйти отсюда с нашей секретной разработкой?» oh, «Да, точно». Опомнился я и вернулся в кресло. Доктор им извлёк чип и осторожно вернул его в прозрачный куб. «Вот теперь можете идти. Жду вас завтра в то же время. Не опаздывайте». «Конечно, док». До свидания До завтра Я вышел из лаборатории и направился к лифту Этот короткий эксперимент полностью выбил из-под меня почву Я провел в кресле не больше 10 минут, но это были самые запоминающиеся 10 минут в моей жизни Мой мозг был способен на такие чудеса, а я все время избегал их Только сейчас ко мне пришло осознание того, в какой узкой норе я запирал себя все эти годы из-за глупых страхов. Погруженный в мысли, я совсем не заметил, как ноги сами вынесли меня в холл. Вокруг были десятки людей, но они воспринимались как белый шум. Все еще пытаясь осознать произошедшее, я вышел из здания и направился к метро. Всю следующую неделю доктор Рим открывал новые возможности моего мозга, и хоть в конце каждого дня он и забирал их обратно, запирая в маленьких стеклянных кубиках, мои впечатления отнять он не мог. Следом за апельсинами пошли геометрические фигуры, цифры, строчки. Я не видел никакой системы, но послушно выполнял указания доктора. На короткое время я становился мастером в совершенно разных областях. Мы начинали с простых сверхнавыков – вроде разных вариантов синестезии, и постепенно переходили к более сложным. В один день я ощущал музыку на вкус, а в другой уже не умел этого, но зато легко мог прочесть четыре книги за двадцать минут. Синестезия была неисчерпаемым источником новых впечатлений, и мне нравилось овладевать ей, но по-настоящему меня захватывали навыки, которые превращали мой разум в пугающую продуктивную машину вычислений или скорочтения. Однажды мы обкатывали чип стимуляции памяти, и после одного прочтения трёх страниц текста я смог продиктовать их до последней запятой. Полезный сверхнавык для юристов, бухгалтеров и прочих винтиков бюрократической машины. Но от идеальной памяти были и проблемы. Уж я-то знал, ведь моя бывшая установила себя похожий. Странно, как быстро под потоком новых впечатлений размывались мои воспоминания о тяготах быта человека без сверхнавыков. Все эти коробки из-под фастфуда и стопки неоплаченных счетов остались в другой жизни. Я чувствовал себя обновленным и впервые ощутил, что значит быть не просто Homo sapiens, а кем-то большим. Это дарило такое чувство полета и восторга, что казалось, будто я король всего мира. Хотя беспокойство от мыслей о возможных проблемах никуда не делось. Теперь я как никогда понимал, что несмотря на то, что человеческий мозг удивителен, даже у него есть свои пределы. особенно когда речь идет о 7000 тончайших электродов под управлением разных чипов. Любая церебральная сеть формировала специальные связи в мозгу, но из-за неестественности процесса эти связи оставались мертвыми после извлечения чипа, со временем это и приводило к нейрофиксации. Поэтому время работы приходилось ограничивать. Я не чувствовал, как мозг расходует ресурсы, но прекрасно знал, к чему это может привести. Воспоминания о днях посещения в ластыре, где моя мать днями производила сложнейшие вычисления в уме, но ходила под себя и ни на что не реагировала, никуда не делись. Ее разум рассыпался со скоростью лавины, и я даже не понял как. Просто в один день она могла сделать в уме 30 параллельных вычислений, а спустя два дня рисовала своими экскрементами на голубых стенах палаты». Врачи приносили ей бумагу и исходные данные в виде лент с потоком случайных чисел, а спустя минуту неразборчивыми каракулями покрывались все листы, её руки и стены. Сначала «Скиллтек» пытались использовать таких савантов для своих целей, но вскоре они поняли, что никакой обратной связи добиться не выйдет. Эти люди были гениями математики, квант-программирования и инженерии, но искусственная гениальность – всё, что оставалось от их личности – Поэтому корпорация просто открыла для них лечебницу, где ученых было больше, чем врачей, и принялась изучать это явление. Я боялся повторить судьбу мамы, но доктор Рим заверил меня, что никаких предпосылок к этому нет. И я ему верил. Под его строгим наблюдением границы моего восприятия расширялись, перестраивались, возвращались на свое место. Но мир для меня неуловимо менялся. С каждым новым навыком я ощущал... Его иначе. И когда чип извлекали, не мог отделаться от ощущения, что лишаюсь органа чувств. Только что я мог видеть музыку, а спустя секунду просто её слышал. Она становилась такой обычной, серой, неполной. Словно трёхмерные цветные формы становились плоскими, чёрно-белыми картинками. Я поделился этим наблюдением с доктором, на что он лишь задумчиво кивнул. «Да. И это самая большая опасность этих навыков. Даже простая синестезия может вызывать нейрофиксацию и необратимые изменения, если ей пользоваться постоянно. Мы всегда пишем предупреждения, но это слабо помогает». «Так может, стоит прекратить выпускать этих навыков?» «Ежегодно 9 миллионов человек умирает от сигарет. И вы думаете, что их перестанут выпускать?» Возразить мне было нечего. Навещая мать, я сам видел людей, которые полностью потеряли контроль над своими органами чувств. Даже без щипа они начинали видеть звуки и слышать цвета. Они не могли это контролировать, их глаза и уши становились инквизиторами, и жизнь превращалась в пытку. В таких условиях рассудок тает быстрее капли воды на солнце. А всё потому, что они не смогли вовремя остановиться. Людей губила их же слабость, и технологии тут были ни при чём. Если раньше я им сочувствовал, то теперь понимал, кто захочет опять ослепнуть после того, как увидел красоту мира. Но я был далёк от этого и надёжно защищён опытом доктора Рима. Не больше одного навыка в день и не на минуту дольше, чем предписывал регламент. Мне нравилось, как слаженно идёт работа. После своего неконтролируемого падения в пропасть я теперь чувствовал, что всё налаживается. Так, незаметно для меня, и прошла вся эта неделя. Она была полна сюрпризов, но самый большой из них ждал меня впереди. В понедельник, второй недели наших экспериментов, я, как обычно, сидел в кресле и ждал доктора. Спокойное жужжание аппаратуры успокаивало, и я гадал, какой сверхнавык мы будем тестировать сегодня Но когда доктор Рим буквально ворвался в лабораторию Весь мой спокойный настрой испарился, я внутренне напрягся, глядя на то, как он быстро шел в мою сторону Доброе утро, мистер Элиас. Наконец-то начальство дало нам добро Дало добро на что? Мы с вами завершили подготовительный этап Все навыки, которые мы тестировали, на самом деле призваны скорее Проверить работу вашего мозга с церебральной сетью И подготовить Ага uh, uh -huh. Теперь у нас есть полная карта вашей нейронной сети И мы построили все необходимые нам алгоритмы и модели uh, Простите, док Да? Можно проще? У меня нет ученых степеней И я слабо понимаю, о чем вы говорите «Да, простите. В общем, если не вдаваться в подробности, ваш мозг справляется просто замечательно. И у нас есть все данные, чтобы приступить ко второму этапу тестирования». «И что мы будем делать?» «Испытывать навыки, но уже гораздо сложнее». «Собственно, это и есть цель формирования тест-групп. Вы же знаете, нельзя переустанавливать большие и серьёзные навыки. Так что, прежде чем выпускать их, мы должны всё отточить. У нас нет права на ошибку». «А ты рассчитывал, что будешь баловаться простыми навыками за такие деньги? А, а как же?» – подумал я с тяжестью на сердце и спросил. «То есть на людях они не проверялись?» «И насколько это опасно?» «Мы всё перепроверили на предыдущих уровнях испытаний, и все критические ошибки отсеяны. Это последний этап. Мы не ищем здесь ошибок, мы лишь хотим убедиться, что всё сделано правильно. Риск незначительный, но он есть, и поэтому вам столько платят». «Понятно. И что будет?» Мы начнём прогонять разные мощные навыки, которые постепенно будут забивать мой мозг? Не совсем. Ваш контракт истекает через три недели, а это очень ответственный этап. Так что каждому испытателю отвели отдельный навык. Мы отбирали те, которые наиболее соответствуют результатам прошлой недели. И какой навык буду испытывать я? Кодовая синестезия. «Ваш мозг прекрасно адаптируется к подобным сверхнавыкам и идеально работает с вычислениями». Ха, «Никогда бы не подумал, что мои хорошие оценки по математике так мне пригодятся». «И какая именно синестезия?» Ха -ха, «А вы уже неплохо разбираетесь, даже без ученых степеней. Это очень хороший вопрос». С этими словами доктор встал и подошел к столу, взял с него куб из красного стекла. Он поднял его на уровень глаз и сказал... Это новейший чип «Скиллтек» – нейросеть, позволяющая ощущать любой программный код как набор запахов, вкусов, цветов и звуков, и даже на ощупь. Это специальная разработка, которая нужна в основном нейрокодерам, но пригодится и программистам. С ее помощью мы произведем революцию в мире конструирования навыков, вычислений и квантовых нейросетей – «Теперь написание программ станет более... более интуитивным». Не сводя глаз с красного стекла, я слушал доктора Рима. То, что он рассказывал, просто захватывало дух. Я слышал о числовой синестезии, когда математикам давали возможность воспринимать числовое пространство сквозь цвета и геометрические формы. Но чтобы всё вместе, да ещё и... Программы я и представить не мог, что произойдет, когда мне подключат этот чип То есть я стану нейрокодером? Не просто нейрокодером, а тем, кто буквально чувствует свой код Слышит его Видит, как многообразие форм, цветов, звуков, запахов Вы сможете писать сверхнавыки Но я же ничего не понимаю в программировании А тем более в нейрокодинге. «А вам и не нужно? Это уже всё есть здесь?» Он многозначительно смотрел на чип, словно проклиная его и восхищаясь одновременно. «Это ваша разработка, док?» «Да. Я ведущий инженер этого проекта и нейрокодер. Лично написал этот навык и даже немного завидую вам. Я не смогу установить его себе. У меня уже есть серьёзные улучшения...» Он повернул голову и коснулся разъёма за своим ухом. «И новые мой мозг не примет». Я смотрел на его молодое лицо, каждая черта которого говорила о гордости за своё творение, но в глазах его читалось неподдельное сожаление. Я мог только представить, что он чувствовал, создавая мечту, которую не имел возможности получить. А может, его угнетало что-то ещё? «Когда-нибудь...» мы найдем способ избавиться от фиксации. И тогда люди смогут менять свои навыки по желанию. Такие места, как ластыри, уйдут в прошлое. Не будет больше выброшенных на обочину устаревших, не будет савантов. Я верю, этот сверхнавык позволит нам войти в новую эру. Поэтому я действительно горд, что буду его испытывать с вами». Я не знал, что ему ответить. Мне было близко то, о чём он говорил, и я понял, что не хочу его подводить. Было сложно отвести взгляд от его молодых, но постарчески печальных глаз. Под этим взглядом я ощутил, что наконец-то участвую в чём-то важном, в чём-то действительно нужном и полезном, в чём-то, что может изменить мир. «Тогда, док, э -м, не будем терять времени. Давайте приступим». Он грустно улыбнулся мне в ответ. и достал чип из куба.